Сдержанность, с одной стороны, прорывается агрессивностью и жестокостью, с другой стороны, застегнутая на все пуговицы, сдержанность внезапно оборачивается сентиментальностью. У англичан это находило выражение философии, литературе и живописи. Многие считают, что просвещение с претензиями на гуманизм началось во Франции. Но на самом деле первенство принадлежит таким крупным просветителям, как Джон Лок или граф Шефтсбери, считавшим невежество и религиозный фанатизм причинами человеческих бедствий. Энгельс резонно написал, «Никогда не следует допускать, чтобы Мильтона, первого защитника цареубийства, Алджернона, Сидни, Боллингброка и Шефтсбери вытеснили из нашей памяти их более блестящие французские последователи. Все-таки не зря давали англичане приют классикам». Эти деятели с оптимизмом смотрели в будущее, идеализировали человеческую природу и чувства, за что им впоследствии изрядно досталось от потомков, которые, ожидая рая на земле, получили жестокую цивилизацию. А английские просветители дали толчок литературному течению, именуемому сентиментализмом. Откуда это у холодных, как лед англичан, Писатели второй половины XVIII – начала XIX века – Ричардсон, Стерн, Голдсмит, Смоллетт и, конечно, Диккенс – воспевали добро, сострадали униженным и оскорбленным, заботились о моральных ценностях, наставляли на путь истинный. Любовные страдания английских гувернанток, соблазненных злыми лордами, детишки в бедных приютах, судьба доброго, отзывчивого юноши, брошенного в суровую жизнь. Благородство души в бедняках, несчастные люди, готовы на все ради куска хлеба. Разве это не сентиментальность? И разве это сентиментальность не суть выражения того, что мы называем гуманизмом? Англичане поняли насчет чувства. Вот уж странно для лавушников. Они нашли поклонников лица Крамзина с его бедной Лизой. Впрочем, почти вся русская литература пробуждает по Пушкину. добрые чувства и восславляет в жестокий век свободу. Еще одно национальное сходство. А кто бы мог ожидать, что вызовет такую бурю чувств смерть принцессы Дианы? Толпы с зажженными свечами, с букетами цветов. Вот вам и ледяные англичане. В какой еще стране так нежно, так сентиментально обожают животных? В свое время, когда СССР... запустил в космос лайку, посольство чуть не разнесли возмущенные англичане. Они протестовали против издевательств над собачкой. Но ведь мы старались ради всего человечества. Подумали бы лучше о своих бродягах и нищих, спящих под рваными одеялами в гайд-парке. Однажды я мчался на встречу с агентом и чуть не переехал кошку. На миг я представил, как меня на месте линчуют англичане, и судорожно затормозил. Тут комнату окутал дым. Он выдал мне глаза и так глубоко проник в глотку, что я начал судорожно икать и кашлять. — Какая ты сволочь! — вскричал чеширский кот. — Клянешься мне в любви, а на самом деле тебе на нас, котов, наплевать. И ты будешь рад, если какая-нибудь пьяная свинья схватит меня за хвост и запустит в небо. — Кайся! — — На колени! Воспитанный на разбирательствах членов КПСС, совершивших неблаговидный поступок, я не стал спорить, признал все свои ошибки и встал на колени, предварительно бросив на пол сухой горох. Я даже пожалел, что в свое время не подсуетился вынуть из спутника несчастную лайку и не бросился на ее место. любовь к животным Это тоже характеристика нации, а животное в Англии — это первый человек, это хозяин. Какое участие вызывает у окружающих англичан такса, если ей отдавили ногой лапу? С каким почтением уступает дорогу на улице, если вы ведете на поводке породистого сеттера? А с котом прижатым к груди, особенно чеширской породы, и по улице пройти невозможно? Каждый прохожий сочтет своим долгом сделать ему комплимент и, возможно, с разрешения хозяина погладить.